Глава 21 Марк и Дигби услышали новости от профессора Ферфекса, который, возможно, из-за нервозности, говорил Игрива, точно Тома поймали на какой-то ребяческой проказе. «Антропологи в экспедиции обычно не умирают», — заметил Марк. «Стоит ли удивляться, что Ферфекс не справился? В следующий раз, когда такое случится, у него, возможно, лучше получится». Они разговаривали в присущей манере, поскольку не знали, как иначе выразить свои чувства, да и вообще, каковы эти чувства сейчас. Дигби первым делом подумала о Дейдре, о том, как на ней отразится смерть Тома. Марка, внезапно освободившимся гранте на экспедицию, и о том, кто этот грант, скорее всего, получит. «Деньги-то с ним не умерли», — разумно указал он. «Очевидно, их отдадут кому-то другому, почему не тебе». «Почему именно мне? Мне самому они, вероятно, не понадобятся. Я собирался как-нибудь тебе сказать, что, наверное, брошу антропологию», — протараторил Марк. Отец Юзан поговаривает о том, чтобы предложить мне пост в своей фирме. «Ну, возможно, ты более нас всех пригоден носить котелок и зонтик-трость», — откликнулся Дигби. Говорил он легкомысленно, но при себя был потрясён, что Марк способен вот так дезертировать, бросив их жизнь борьбы и бедности ради перспективы, довольства и роскоши. Точно монах оставил свой монастырь ради мирских благ. «А как же Кэтрин?» — спросил он вдруг. «Ей кто-нибудь рассказал? Возможно, следует попробовать ее утешить?» Про утешение Дейдерон умолчал, чувствуя, что в присутствии Марка там нет необходимости. Они приехали к ней в середине дня. Кэтрин открыла дверь, волосы встрепаны, никакого макияжа, и предложила им пиво из квартовой бутыли, которую открыли, но не закупорили снова. Пиво выдохлось из кисла, на столе стояли чайник и чашка, в машинку был заправленный из бумаги. Марк изогнулся, прочесть, что она пишет. Похоже, это была статья о том, как устроить недорогую вечеринку с коктейлями. «Да, дорогую недорогую, или, говоря, честь по чести дешевую», чересчур оживленно затараторила Кэтрин. «Не покупайте лучшие французский вермут и не забывайте постоянно докладывать гостям лед», так чтобы по мере того, как идет время, люди все больше пили бы подкрашенную воду со льдом и сами того не замечали бы. А если что-то заподозрят, то они противные люди и вообще не из тех, кого хочется к себе приглашать. Писать такое утешение, верно, так всегда говорят, очень даже позволяет отвлечься. Мне же иногда кажется, что наоборот позволяет больше уйти в себя и, по сути, это самое худшее. Кэти, дорогая, нам так жаль, беспомощно начал Дигби. Мы приехали узнать, нельзя ли. Спасибо, мои хорошие. Но что тут можно поделать? Так благородно, правда, умереть, сражаясь за свободу угнетенных против тирании британского правления. Теперь вы понимаете, что на самом деле все было оправдано. Разрыв с воспитанием, большим домом, частной школой. В последний раз он вернулся от них совсем расстроенный. Он думал, что неправильно поступил, бросив все это. но ну, было это все не так, да?» — несколько раздраженно спросил Марк. «Он же с теми людьми сошелся по чистой случайности. Сомневаюсь, что он намеревался перейти его позицию кому-либо или к чему-либо. Он просто там очутился, как мог бы на его месте любой другой антрополог». «Любой другой антрополог», — презрительно бросила Кэтрин. Другие прятались бы по своим хижинам за горами заметок. Вы всегда ему завидовали, все вы, потому что знали, что вам с ним никогда ни в чем не сравняться. Разрыдавшись, она выбежала из комнаты. Они услышали, как она уходит в спальню, а потом вообще из дома, хлопает за собой входной дверью. Поспешив к окну, Дигби увидел, как Кэтрин вскочила в автобус, который как раз отходил от остановки. «Наверное, она знает, куда едет», — неуверенно сказал он. «Наверное, просто решила покататься, пока не успокоится». «Зря ты с ней заспорил, надо было с ней соглашаться, чтобы она не говорила». «Но так утомительно будет, если истома Тома нового Лоуренса Аравийского», — возразил Марк. «Я не хотел ее обижать, но все это так далеко от правды». «Интересно, поможет ли тебе любовь к правде в твоей бизнес-карьере?» — насмешливо поинтересовался Дигби. «Скорее уж будет помехой». Они начали припираться самым бессмысленным образом, а потом покинули квартиру. Дигби перед уходом позвонил Дейдре и договорился о встрече, а затем начал беспокойно репетировать, что и скажет. Марк ушел к себе дуться. Ему было жаль Тома, но на его веку пока что умирали только пожилые люди, да еще дальние родственники. Поэтому происшедшее он сформулировал для себя как «немножко-множко». Бросаясь в крайности, Том зашел слишком далеко. В автобусе у Кэтрин было время успокоиться и даже пожалеть, что она так резко обошлась с Марком. Она погрузилась в своего рода покой начала думать о Томе. поймала себя на том, что вспоминает не то, что у них было общего, а то, что их разделяло, и к спонтанному горю по нему теперь примешивалась более эгоистичная и личная печаль по изъянам в их отношениях, в которых она повинна была. Как, наверное, его раздражали ее безумные фантазии и цитаты. Она вспомнила первый-единственный раз, когда они вместе шли по этой улице-предместья Вспомнила дом под названием Нирваны и каменных львов со стертыми носами и лапами. Теперь сады были по-земнему голыми, небольшие полисаднички с кушанными ободранными. Под землей, наверное, тянутся к поверхности луковицы, но ростков пока не видно. Повсюду внутри безопасности и уют. В одном окне женщина, нагнувшись над огнем, поджаривала в камине лепешки. Кэтрин вообразила, что по краям они подгорели, но вкусно пропитались тающим маслом. В другом доме ребенок, сидя за столом, накрытым зеленой бязевой скатертью, рисовал яркими мелками. В некоторых комнатах уже были задернуты шторы, и она могла только гадать о том, что происходит внутри. Когда Кэтрин почти дошла до дома свонов, то случайно посмотрела через дорогу и успела увидеть движение за красновато-коричневыми шторами, и из-за них высунулась голова старой миссис Дулк. «Кэтрин, как приятно вас видеть!» — дверь на ее звонок открыла Рода. «Вы как раз к чаю». «Значит, по всей очевидности, про мы здесь еще не знают». Дейдра Дома спросила Кэтрин после того, как должным образом ответила на приветствие Роды. «Нет, она только что ушла. Странно, что вы не заметили ее по пути от остановки. Наверное, едва-едва разминулись. Ей позвонил один из ее мальчиков и пригласил на чай. Тон Рода был полон удовлетворения. Вы знаете, кто?» «Дайте-ка подумать, у нее столько мальчиков, и она, конечно, не всегда рассказывает тетке или даже матери, с кем встречается, но я случайно слышала, как она разговаривает по телефону, и я думаю, что это Дигби, тот милый светловолосый юноша». «Хорошо, что она с ним сказала Кэтрин. Боюсь, мы получили трагичные известие. Тома убили в Африке». «О, нет, какой ужас! Туземцы...» Рода была шокирована, это явно отразилось на ее лице, и Кэтрин почудилась, что можно заглянуть в ее мысли. Там бесновалась, орала и размахивала копиями толпа чернокожих, а из джунглей вдруг вылетела коварная стрела, наконечник которой был отравлен ядом, от которого нет спасения. Нет, по всей видимости, были какие-то беспорядки во время выборов, и полиции пришлось открыть огонь. Том оказался в толпе, Разумеется, это был несчастный случай, его просто не заметили. Но ведь белый среди туземцев запротестовал Рода. И Кэтрин снова увидела, как она представляет себе Тома, британский антрополог в безукоризненно-белых шортах и пробковом шлеме, с блокнотом и карандашом в руках. «Боюсь, все было не совсем так», — сказала она вслух. «Скорее всего, на нем был местный длинный балахон, он часто в них ходил». Ох, какая ужасная ошибка вырвалась у Роды. Когда так опускаешься, добра не жди. Он говорил, что так удобнее, — с запинкой ответила Кэтрин, чувствуя, что они отклоняются от сути. Они стояли в коридоре, но теперь Рода провела Кэтрин в гостиную. Из радиоприемника лилась легкая позвякивающая музыка, ее звук вместе с ярким огнем в камине, ситцевыми креслами, диваном в цветочек и «Мэйбл сидевшие, закинув ноги на пуфик, и читавшие последний роман известной романистки, дали Кэтрин ощущение безопасности и комфорта, поскольку в тот день она нигде домашнего уюта не видела, только запустение собственной квартиры. Она была просто счастлива несколько минут посидеть за пустой болтовнёй с Мэйбл, пока Рода заваривала чай. Мэйбл, по всей видимости, дремала над книгой, поэтому Кэтрин ничего не сказал про Тома. «Только когда вернулась Рода, и сообщили новости». Рода взяла твердый тон, точно боялась, что с Мэйбл случится истерика. «Не надо плакать, дорогая», — сказала она сестре, которая, похоже, и не собиралась. «Мы должны быть сильными ради Дейдра». «Он был таким приятным молодым человеком», — туманно сказала Мэйбл. «Не могу сказать о нем чего-то большего. На мой взгляд, он ничем от Малькольма или Бернарда не отличался». но для Дейдра был чем-то особенным. Она обхватила чашку обеими руками точно хотела согреться. Он был ее первой любовью, а такое нелегко забывается. «В ее жизни будут и другие молодые люди», — логично возразила Рода. «Мы должны помочь ей отогнать мрачные мысли». «Ты должна позволить Дейдре горевать», — сказала Мэйбл почти резко. «Ты не знаешь, каково это потерять человека». которого любишь». «Ты не вправе так говорить, конечно, я знаю». Голос уроды задрожал, она возбужденно начала доливать чай в чашке. Заметив ее смятение, Кэтрин задумалась, не пытается ли она себя оправдать, придумать, чем компенсировать стыд, что никогда не теряла любовника или мужа, а только родителей и прочих, кто умер в естественные и им время. Если у женщин нет надежды насладиться всеми переживаниями, какие может предложить жизнь, они, вероятно, действительно хотят даже горестей, не обязательно любить или быть любимой, но хотя бы испытать потерю. Кэтрин думала об этом просто и без тени цинизма, и стала жаль роду, она попыталась увести разговор прочь от Тома. Вскоре пришел Малькольм с плоским портфелем и вечерней газетой, и ему сообщили новости. Он неловко застыл на пороге, не зная, что сказать, и бросая смущенные взгляды на Кэтрин. Потом ушел и вернулся с графином Шерри и бокалами. «Вдруг это поможет?» — извиняясь произнес он. «Наверное, в Африке сейчас очень жарко», — смущенно заметила Мэйбл. «Хотя, надо думать, там всегда жарко». «Да, где-то в это время начинается...» «Харматан?» «Что это?» — с натужным натянутым интересом спросила Рода. «Жаркий пыльный ветер, да?» — предположил малькальм «Полагаю, хоронить будут там», — сказала Рода. «Не могут же они». «Нет, думаю, там есть английское кладбище», — ответила Кэтрин. «Как Китс и Шелли, которые похоронены в Риме, или Филдинг в Лиссабоне». Но Ричард Бертон похоронен в Мортлейке и, помолчав, быстро продолжила. Многие англичане скончались в Африке. Понимаете, исследователи, первопроходцы. По большей части от лихорадки или от рук туземцев. Конечно, теперь людям удается сохранять здоровье, хотя там еще можно заразиться уймой неприятных болезней. Мне о них Том как-то рассказывал. Бывает, внутри твоего тела заводится и ползает червячок, поймать которого можно лишь тогда, когда он проносится по твоему глазному яблоку. Повисло молчание. Рода бросила расстроенный взгляд на сестру. Дернул же ее черт упомянуть похороны. Но она и в времена страшилась пауза в разговоре, а это была из самых-самых худших. «Вы останетесь на ужин, правда, дорогая?» спросила она, накрывая руку Кэтрин своей. «Спасибо, с радостью». Рода удалилась на кухню, и Мэйбл пошла следом. «Можно подать суп и открыть бараньи языки?» предложила Рода. Или приготовим куриные грудки. Или можно подать холодную говядину. Как, по-твоему, Дейдре приведет к ужину Дигби? «Сомневаюсь, что ей или Кэтрин захочется есть», — возразила Мэйбл. «Ей сама не голодна, ты?» «Нет, но мужчин надо кормить», — твердо ответила Рода, цепляясь за эту мысль, как за нечто стабильное и утешительное. «Возможно, кое в чем...» «Марфе досталась лучшая участь», — подумала она, хлопача по кухне. «Разумеется, можно извлечь удовлетворение из того, что способно быть полезно и во времена горести «Как думаешь, надо позвонить отцу Талеверу?» — спросила она. «Лично я сомневаюсь. Не знаю, кто Кэтрин поверен, но на язык она всегда не сдержана. Кто знает, как она к нему отнесется?» «Да, и вообще, сегодня репетиция хора». В голосе роды прозвучало облегчение. «Во входную дверь звонят», — сказала Мэйбл. «Наверное, Дейдра вернулась». Дейдра и Дигби стояли, моргая от яркого света лампочки в коридоре. Дигби был настолько высоким, что задел головой декоративный фонарь, от чего тот заходил ходуном. Дейдра, похоже, льнула к молодому человеку и на протяжении ужина не спускала с него глаз». Она была в таком смятении, потеряв одного возлюбленного и, очевидно, тут же найдя другого, что просто лишилась дара речи. Кэтрин была даже весела, и Малькольм оказался на высоте, так что получился почти званый ужин, который любил устраивать рода. «Милый Дигби, похоже, очень предан, — Дейдре думала она. — Том или Дигби? Ей-то, как тетке, какая разница?» Позднее условились, что Кэтрин останется на ночь, а теперь она сидела в постели, в гостевой комнате, в ночной рубашке Мэйбл, которая была ей длинна настолько, что закутывала ноги. Дейдра стояла в изножье кровати или расхаживала по комнате, по всей видимости, подыскивая слова. «Ох, Кэтрин, с тобой-то я могу поговорить», — наконец вырвалась у нее. «Знаю, ты не будешь чересчур возмущена, когда я скажу...» что на самом деле ничего не чувствую из-за Тома. Возможно, у меня шок, и чувства придут потом, но мне кажется, я все их израсходовала, когда он уезжал. Это была своего рода смерть. Так ведь про расставание говорят, правда? И я так измучилась тогда от слез и от того, что несчастна, а сейчас вообще как будто ничего не чувствую, так ужасно. Закрыв лицо руками, она расплакалась. «Я бы не слишком из-за этого расстраивалась», — сказала Кэтрин. Она чувствовала, ей следует сказать что-то про то, как Том не хотел бы, чтобы Дейдра печалилась или еще что-нибудь, что люди с такой уверенностью говорят про мертвых, точно теперь знают их чувства лучше, чем тогда, когда те были живы. Но иногда, — думала она о горе, — это все, что мы можем предложить умершим. Однако и тогда мы сознаем скудость собственных чувств — осознаем, как своего рода изъян, мешающие нам страдать так глубоко, так роскошно, как страдают в сентиментальных романах. «Мне же только двадцать», — говорила тем временем Дейдре. «И хотя я, конечно, ужасно любила Тома, я просто не чувствую себя трагической героиней, а ведь я стопроцентно уверена, что мама с тетей Родой от меня этого ожидают». «Ничего такого они не ожидают», — умиротворяюще отозвалась Кэтрин, — Они будут только рады, что у тебя есть Дигби, чтобы тебя утешить. «Ах, да, Дигби!» При мысли о нем Дейдра снова ударилась в слезы, но через некоторое время их поток иссяк. «Помнишь, когда мы ходили на ланч, ты сказала что-то про Элэйн, про то, как сладкие воспоминания о первой любви?» «Да, помню. А воспоминания о второй, возможно, еще слаще, но по-другому. А последняя любовь считается лучшей из всех». почти игриво добавила Кэтрин. «Наверное, всегда знаешь, когда она действительно последняя», довольно безнадежно сказала Дейдра. «Говорят, что знаешь», — заверила ее Кэтрин. «А теперь давай попытаемся поспать». Дейдра ушла к себе, а Кэтрин выбралась из постели и некоторое время стояла у окна, глядя в темноту сада Аларика Лидгейта, Там какое-то шевеление, фигура в маске на ходулях идет вдоль изгороди. Это низкое гудение лягушки-быка или просто ветер в яблонях. СВОНО предложили погостеть у них, и она решила, что ей, вероятно, полезно будет немного пожить той уютной жизнью, которую раньше она видела только снаружи. А за Лариком можно приглядывать, поскольку с того вечера, когда они сожгли его заметки, она чувствовала себя за него в ответе. Как многие мужчины, он нуждался в женщине, которая сильнее его, поскольку за суровым и грубоватым фасадом истука на острова Пасхи скрывался маленький неуверенный в себе мальчик. Наконец она замерзла и снова забралась в кровать. Она сомневалась, что сумеет заснуть, поэтому решила, что будет читать книги, лежащие на прикроватной тумбочке, по большей части триллеры и романы в бумажных переплетах, а еще сборник поэзии. Том не любил поэзию, только стихи Хаусмана, когда был в школе, но обычно позволял ей читать стихи вслух так же, как терпел выдержки из ее винных карт. Она пролистала сборник сначала, пока не дошла до стихотворения Генри Воина, а тогда прочла. Что птицы бросили гнездо, нетрудно понять. Ты на другой вопрос ответь. в каких полях, в каких лесах безлюдных поют они и будут петь. Примечание — перевод Платонича, конец примечания. Ей вспомнилась церковь, куда она зашла и где зажгла свечку за тома, потом встречу с двумя приятного вида женщинами и священником, который принял ее за кого-то другого. Интересно, вдруг они знали?